Мефистофель осторожно тронул копытом Джеффри. Юноша вскочил и обнаружил, что старики-разбойники, заночевавшие вместе с ним перед боем в амбаре в Боквелла, уже проснулись и, поскрипывая суставами, поднялись на ноги. Кто-то бродил по амбару, кто-то справлял нужду в ведро. Джеффри оглядел стариков. Почти весь вечер они кутили И рассказывали друг другу истории из тех времен, когда они все были молодые, красивые и здоровые, и гораздо реже бегали до ветру. Им удалось убедить своих жен отпустить их в увольнительную, наврав, что они собрались просто немного попьянствовать в амбаре и вспомнить былые деньки. Жены, как водится, укутали мужей потеплее в толстые шарфы, варежки на резинках и вязаные шапочки. С помпонами, вот ужас -то. Капитан Усмирилл, которого старики, не сговариваясь, выбрали в полководцы, скомандовал. «Идем! Пора выкатить адское изобретение старины в боквала из сарая!» Джеффри оглядел воинство капитана и мысленно вздохнул. «Справятся ли они? Они ведь старики!» А потом он подумал. «Да, они старики, причем Что уже очень давно!» А это значит, у них было время, чтобы многому научиться. Например, лгать, хитрить и, главное, прикидываться. Мы будем сражаться на склонах гор! Мы будем сражаться на скалах! Мы будем сражаться на, будем сражаться на высоких холмах и в глубоких долинах! Мы никогда не сдадимся! Сноска. Всего этого в Ланкре было пруд-пруди. Так что у капитана имелся широкий выбор полей для битвы, правда очень неровных. Конец сноски. Проревел капитан усмирил, и старики поддержали его криками. «Они у меня попляшут!» Заявил шамк трясучка, взмахнув ржавым штыком, который в соответствии с его именем так и тряся в его руке. «Ох, попляшут, говорю я вам!» Джеффри запряг Мефистофеля в его тележку, козлик фыркнул, куда старики вечером, прежде чем начать пьянствовать, сложили какие-то загадочные мешки, и они вышли из амбара вслед за остальными. Капитану Усмирилу не было нужды говорить своим воинам, чтобы держались тихо. Они и так шли тихонечко. Чего они не умели, так это быстро бегать. Тихо-тихо они вошли в лес и добрались до места, где стояла замаскированная ветками махина в Боквелла. Джеффри смотрел, как они выволокли ее на поляну, окруженную кустами. Она застыла там, грозная, выжидающая, словно гигантское насекомое, с очень большим жалом.